Нет, спасибо. Речь идет об экспериментальном полете. Новый тип корабля? Нет, новый тип команды. Команды? Какова же моя роль? Всесторонняя оценка ее пригодности. Это все, что я могу сказать. Теперь ваша очередь решать. Я буду молчать, если сочту это возможным. Возможным? Желательным. «На основании каких критериев?» «Так называемой совести, с вашего разрешения». Снова прошло несколько секунд. В большой комнате с окном во всю стену было тихо, словно она не находилась среди двух тысяч других комнат громадного небоскреба с тремя вертолетными посадочными площадками на крыше. Пиркс почти не различал собеседника. Он видел его на фоне светящегося тумана, в котором тонули шестнадцать верхних этажей здания, Временами молочные клубы тумана сгущались за прозрачной стеной. И тогда казалось, что вся комната плывет куда-то, несомой неощутимой силой. Хорошо, как видите, я согласен на все. Речь идет о рейсе «Земля-Земля». Петля? Да, с облетом Сатурна. И выводом там на стационарную орбиту новых автоматических спутников. Это ведь проект Юпитер. Да, один из элементов этого проекта, поскольку речь идет о спутниках. Корабль тоже принадлежит Комсеку, так что все мероприятие проходит под опекой ЮНЕСКО. Как вам известно, я представляю именно эту организацию. У нас есть, конечно, свои пилоты и навигаторы, однако мы выбрали вас, поскольку тут большую роль играет дополнительный фактор. Команда, о которой я уже упомянул.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 В прессе не было ни слова. Да, но шли какие-то закулисные разговоры, переговоры, и слухи о них просочились в нашу среду. Это, я думаю, естественно. Конечно, разумеется. Ну что ж, тем лучше. Хотя, каково же ваше мнение? По этому поводу, скорее отрицательное. Да, пожалуй, даже резко отрицательное. Боюсь, однако, что ничьи мнения тут не имеют существенного значения. Последствия открытия неумолимы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 О полноценности не может быть и речи. Не предубеждены ли вы? Действительно таково мнение многих специалистов, точнее, оно было таковым. Но, видите ли, фирмы руководствуются экономическими факторами, рентабельностью производства. Иными словами, надеждой на прибыль? Да. То есть в данном случае федеральное правительство, я имею в виду Америку, равно как и правительство Великобритании и Франции, пока что не открыло частным фирмам доступа к документации, которая разработана институтами, финансируемыми государством. Но частные фирмы вполне могут восполнить пробелы в документации собственными силами. У них есть свои исследовательские лаборатории. Кибертроникс, не только, Машинтрекс, Inteltron и другие. В правительственных кругах этих государств многие опасаются нежелательных последствий.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 Так что при всем желании не смогу вам ответить. Мои собственные предположения ничего ведь не стоят. Дело в том, что одним из первых потребителей новой продукции стал бы Коснав. Но ведь это частное англо-американское предприятие. И именно поэтому. Космикл Навигейшн уже несколько лет переживает финансовые затруднения, потому что космонавтика социалистических стран, которую не ограничивают требования немедленной прибыли, представляет для этой компании сильнейшего конкурента. Она берет на себя все большую часть грузооборота, особенно на главных внеземных трассах. Вы, наверное, знаете об этом? Конечно. Я вовсе не огорчился бы, если бы КосНАФ обанкротился. Раз удалось интернационализировать космическое исследование на базе ООН, то и с космонавтикой можно сделать то же самое. Мне, по крайней мере, так кажется. Мне тоже. Заверяю вас, что и я бы этого желал